Глава 38. Зоя теперь точно знала, что такое приворот и что заказчики и исполнители будут наказаны. В понедельник с утра она приготовила шефу кофе и постучалась в кабинет. О, Зоя Николаевна, спасибо. Только подумала о том, что сейчас кофе и кубы выпить. Проходите, садитесь. Она села напротив. Чувствовалось, что у шефа накопилось несколько вопросов, и он не знал, с чего начать. — Начала она. — Николай Львович, если вас интересует ваш друг, скажу, что приворот делал профессионал. Мне удалось все снять, и надеюсь, если, конечно, вы сделали все так, как я инструктировала, его жизнь поменяется. Хотелось бы, чтобы я его снова встретила в течение недели и сделала закреп. — Спасибо, Зоя Николаевна. — Мы сделали все, как вы инструктировали. Он проспал до середины следующего дня, свечи догорели. Его мама все утилизировала. А жена с вами рассчиталась? А вот о жене я хотела поговорить с вами. То, что она отнеслась ко мне, как... Не хочу и выражаться, но она меня спросила, смогу ли я сделать на Даниила новый приворот. А ведь это его точно убьет или сведет с ума. Он что, настолько богат, что эта женщина хотела так быстро стать вдовой? Увы, у него стремительно развивающаяся компания. Немного он подпортил свои дела, когда он был под воздействием, но что Верунчик такая... не подумал бы. — А что делать в этом случае? Если вы ей отказали, она же будет искать. — Да, приводите его ко мне на диагностику хотя бы раз в месяц. — Она не думает, что будет с ее детьми, — ответила Зоя. — Спасибо вам, Зоя Николаевна. Вы знаете, он вчера до конца дня даже не вспомнил о своей новой даме, «Надеюсь, все будет хорошо». После обеда позвонил Саша и отчитался, что с ним все в порядке. Маринка куда-то пропала, но ему абсолютно все равно. Единственное, о чем сейчас жалеет, что его невесту уже не вернуть. Она очень обижена на него, но не объяснять же ей, что он был не в себе, все равно не поверит. «Саша, эта девушка была вам не по судьбе, я посмотрела. Вы встретите еще свою половинку». «Загляните ко мне, как договаривались, чтобы я сделала закреп». После работы в агентстве она поехала в салон. Она зашла в своей новой шубе, и видно было, что девочки ее оценили, в смысле шубу. Шубу она оставила в гардеробе для сотрудниц. Сегодня пациентками были две пожилые женщины, лет по 65-68. Они поинтересовались, отрастут ли волосы у них, Но Зоя их успокоила, сообщив, что волосы отрастут, но могут отрасти не седые, а их настоящие. Правда, времени это займет чуть больше, чем у всех. Из девочек, выводящих прыщи, одна была с небольшим горбом. Странный такой горб, не сколиоз, а как жировик большой. Но девушка была молодой, лет двадцати, и прыщи у нее были уже гнойные. Уважаемый дом, что с девушкой такое? Я могу ей помочь? обратилась она мысленно к своему дому. «Положи на нее руку. Лучше на то, что тебя беспокоит», отозвался дом. Зоя так и сделала, и почувствовала, что под рукой что-то как бы зашевелилось. «У нее там мелкие червячки. Это такой вид порчи. Если девушка согласится, можешь поучиться и снять. И тебе хорошо для обучения, и ей. Ведь они могут в позвоночник попасть». Зоя вышла за девушкой в коридор и спросила: А давно это у вас на спине? Уже два года обследовались, рентген делали, УЗИ, сказали жировик, резать не стали, позвоночник рядом. А что, вы и это можете? Чирьи почти прошли, вот так помажете и все? Ну что вы, девушка, тут помазать не получится, тут серьезно поработать надо будет. Но если надумаете, я могу это вывести. Это уж ваше желание. «У меня есть. Кому интересно горбатой ходить? Но можно я дома переговорю с родителями и дам ответ?» «Конечно, поговорите. Если надумаете, сообщите», — ответила Зоя. В салон вошел Саша. Он полностью изменился. Другой взгляд, другая свободная походка. Зоя попросила его подождать, пока она все закончит, затем пригласила его в кабинет, закрыла дверь, провела последние манипуляции. «Ну все, вы полностью свободны». Не пытайтесь наладить отношения с Кристиной, ни к чему хорошему не приведет это. Она будет помнить измену всю жизнь, и все равно вы разведетесь. И не смейтесь над некрасивыми девушками, они очень обидчивы. А Марина свое получила. Домой Зоя шла пешком. Мороз был небольшой, шуба теплой и легкой. Зоя подумала, что с новой зарплаты купит себе сумочку под эту шубу. Настроение было отличным. Мелкие снежинки мягко ложились на мокрый асфальт и образовывали целый рой вокруг уличных фонарей. Она купила в кондитерской недалеко от дома парочку пирожных себе и Михею. Просто побаловать. «Ну что, рассказывай, как там твои первые клиенты себя чувствуют?» — спросил дом, как только Зоя переоделась. «Нет, чтобы спросить, как там я. А ты, уважаемый дом, заботишься только о клиентах», — пошутила Зоя. «Зоя Николаевна, судя по твоей ауре, у тебя все отлично. Ты так и светишься», – отозвался дом. «И с клиентами отлично. Вот сегодня первому закреп делала, второй на днях зайдет. И шеф уважать стал. Так что это за порча такая с червями? Даже не слышала о такой». У человека могут быть разные паразиты под кожей, принесенные и естественным путем, например, при укусе комара или других кровососущих переносчиков, Но это совсем другая форма. Они не могут достигать таких размеров, как у той девушки, и могут быть уничтожены официальной медициной при помощи приема препаратов внутрь. Правда, вместе с ними травится и сам человек, но это уже детали. Здесь подселяют червяков при помощи магии. Зачем? Это другой вопрос. Наверное, отомстить хотели за что-то. Ну, как обычно. Выводятся они, как и при снятии любой другой порчи, со своими дополнениями. Кстати, их выявить обследованиями не могут. Хорошо, что встречается такая порча, очень редко. Ну вот, для того, чтобы ты научилась и это убирать, тебе подсунули такого пациента. Любят тебя высшие силы, хотят сделать из тебя настоящего специалиста. Голос дома звучал очень серьезно. — Ладно, ужин, повяжу свитер, нужно заканчивать его, и будем учиться. — Михей, я тебе пирожное тоже взяла, сейчас угощу! — крикнула она домовому. Пришли документы от зятя, приглашение и билет на самолет. Завтра она отнесет все в посольство. Поговорила с доченькой, сказала ей, что она все отнесет, а там уж на их усмотрение. Анну взвешивали, вес набирает нормально. С утра зашел Даниил. — Даниил. И Зое пришлось попросить шефа выйти на минут десять из кабинета. Когда она все сделала, Даниил ей сказал. «Спасибо вам. Я видел все, что вы делали и что выходило из меня. Но хочу сказать, что мне повезло, что вы мне встретились. Я хотел бы с вами сотрудничать. Вопросы разные бывают. Надеюсь, не откажете. Естественно, это будет наша маленькая тайна. Согласны? Согласна. Но я не хотела бы, чтобы хоть одна живая душа об этом знала». Я ведь узнаю, если вы проговоритесь. Вы звоните мне, мы встречаемся и решаем наши вопросы. Но предупреждаю, я не делаю ни порчи, ни приворотов. Ничего такого, что может пойти во вред. Только снимаю, предсказываю и подобное. Понял. Не думаю, что мне захочется кому-то вредить таким способом. Значит, договорились».